Глава девятнадцатая Секундант «Костя! Костя, очнись!» Меня поливали водой. Неумело, но старательно. Открыв глаза, я понял, что лежу на земле, а рядом со мной сидят Вова и зареванная Надя. Вдали полыхало зарево. Пожарные машины уже приехали, огонь тушили как могли. Хотя больше отливали соседние здания, Понятно было, что театр не спасти. Главное, чтобы пламя не перекинулось дальше. — В порядке, — сумел выговорить я. — Господи, Костя! — Надя сплеснула руками. — Я так волновалась! — Где твоя машина? — спросил Вова. — И куда тебя отвезти? В больничку ближайшую или в ваших хоромах своих докторов полно? — Вариант никуда не отвозить, не рассматривается прохрипел я. «Ни в коем случае. Ты бы видел свое лицо и руки. Тебе обязательно нужна медицинская помощь. Ты даже сознание потерял. Вдруг у тебя сотрясение мозга». Я был уверен, что никакого сотрясения у меня нет. Уж эти симптомы распознал бы. Есть ожоги, не самые тяжелые, да отравление угарным газом. В сущности, ерунда. Само пройдет». Но я находился не в том состоянии, чтобы спорить с Надей, во-первых. А во-вторых, обязан был сегодня вернуться в Академию. Появиться же там, в опаленном виде, означало вызвать целый шквал вопросов. И это даже двух дней не прошло после истории с башней. М да. Я знал, что Нина без проблем справится как с ожогами, так и отравлением. Но при этом мне придется рассказать ей о том, где я был, что произошло. И какое отношение к этому всему имеет Надя. При том, что я пока представления не имел, под каким предлогом сестренка вообще ушла из дома. А если в разговоре с Ниной всплывет слово «театр»… В общем, обращаться к тетушке не вариант. Доехать до ближайшей городской больницы – тоже ерунда. Там мне в лучшем случае наложат на ожоги мазь, которая их никак не замаскирует, а в худшем – Вообще законопатят отлеживаться. В общем, остается единственный вариант. Надеюсь, что я приглашена на званный ужин к восьми часам. Не равно. Выйду из дома в шесть. Я, закряхтев, начал подниматься. Лицо и руки все таки здорово соднило. Вова наклонился ко мне, помог. «Машина там!» Махнул я рукой в сторону соседней улицы. Поднявшись, огляделся. Внимания на нас никто не обращал, да и людей вокруг почти не наблюдалось. Тушение пожара было куда более интересным зрелищем. Все зеваки столпились там. Ноги у меня гудели, да и слабость чувствовалась. все таки энергии я потратил немало. Сейчас до машины бы доползти. «Держись за меня», — сказал Вова, забросил мою руку себе на плечи. Да не ворчи, сиятельство. Я же вижу, что еле на ногах стоишь. Надя, несмотря на мои протесты, вцепилась в меня с другой стороны. Так втроем мы и двинулись к машине. Это да куда поедем-то? спросил Вова. В Черный город. К госпоже Вербицкой? сообразил он. Я кивнул. Точно! обрадовалась Надя. Госпожа Вербицкая, никому не проболтается! И спохватилась, замолчала. Вова понимающе хмыкнул. Знакомься, сказал я Надя. Это мой друг, его зовут Владимир. А это одна моя знакомая. Она присутствовала в театре инкогнита. Чу? спросил Вова. Она аристократка, объяснил я. У нее изменена внешность, чтобы никто из знакомых не догадался, что играет в театре. Поэтому называть ее настоящее имя я тебе не буду». «Вы можете звать меня Корделией?» – милостиво сказала Вове Надя. «Обожаю эту роль». «Угу!» – обалдело отозвался Вова. Он во все глаза смотрел на Надю. Вряд ли расслышал ее последние слова. «То есть это что же получается?» – помахал рукой у лица. «Вот это вот все. «Не настоящие?» Надя снисходительно улыбнулась. «Нет, конечно. На создание этого образа меня вдохновило лицо одной французской киноактрисы». «И...» продолжил умозаключение Вова. «По-настоящему вы... То есть... Это...» Он замялся. Долго не мог подобрать слова, но в итоге нашел. «То есть... Вы вообще другая?» «Ну, конечно, другая», – недоуменно подтвердила Надя. А я вдруг сообразил, что так смутило бедолагу Вову. И, не удержавшись, ухмыльнулся. Сказал, «Да красивая она, красивая, не волнуйся». Вова густо покраснел, забормотал. «Да я же это... я ничего такого». «Что?» – взвелась Надя. «Вы, кажется, считаете...» Что на самом деле я уродина? «Не-не-не», – -не, замотал головой Вова. «Вообще даже так не считаю». «Нет, считайте», – Надя топнула ногой. От расстройства даже остановилась. «Костя, твой друг надежный человек?» «Не смей», – сообразив, что она собирается делать, приказал я. Но было поздно. Надя, как обычно, действовала быстрее, чем думала. Чужое обличие потускнело, размылось, а через несколько секунд исчезло. На нас с Вовой смотрела Надежда Александровна Борятинская во всем своем разгневанном великолепии. «Никакая я не уродина», сердито объявила она. Вова, судя по обалдевшему выражению лица, был с этим заявлением полностью согласен. Он энергично закивал, говорить пока, похоже, не мог. «Убедились?» – ехидно спросила Надя. «Ну вот и довольна с вас». Провела по лицу рукой. На него вернулась прежняя маска. «Голову оторву!» – пообещал сестре я. «За что?» – фыркнула она. «Меня никто не видел. Кроме Владимира, конечно». Посмотрела на Вову. К которому пока еще не вернулся дар речи. Видимо, не каждый день на его пути Встречались девушки-аристократки, изменяющие свою внешность единым взмахом руки. Идемте, вздохнул я. «Детский сад». Клавдию мы поймали буквально на пороге. Она выходила из клиники. Всплеснула руками. О, «Господи, Господи! То есть, Константин Александрович, что с вами?» Надя не дала мне ответить. «Я...» «Актриса нового театра», – затараторила она. «Того, что неподалеку отсюда. В нашем театре случился страшный пожар». «Да-да», – кивнула Клавдия с тревогой, разглядывая меня. «Я слышала сирены пожарных машин, но не знала, что пожар произошел в театре. Его сиятельство, рискуя жизнью, спас меня и многих других людей». Надя воздела руки к небу. «Сложно сказать, кого играла в этот момент» если бы не он, меня бы не было в живых! Помогите ему, уважаемая Клавдия Тимофеевна! Прошу вас, умоляю! – Меня совершенно не незачем умолять, милочка, – твердо сказала Клавдия. Вдохновленность актерской игры она, похоже, не оценила. На Надю даже не смотрела. – Разумеется, я помогу. Идемте, Константин Александрович. Вы можете обождать здесь. Решительно пресекла попытку Нади и Вовы двинуться вслед за нами. И, взяв меня под руку, повела в смотровую. Усадила на стул, велела закрыть глаза. Лицо и руки начала пощипывать. Пощипывание было приятным. Вместе с ним уходила боль. И тошнота тоже стремительно отступала. «Я даже не буду спрашивать, как ты ухитрился снова встрять в какую-то историю». Невидимая Клавдия грустно вздохнула. «Знаешь, у меня складывается впечатление, что неприятности находят тебя сами». «Веришь, у меня складывается точно такое же впечатление», – проворчал я. «Сначала башня, теперь вдруг пожар». О стычке с Юсуповым упоминать не стал. То была не случайность, а закономерность. Забраться в логово врага и ожидать – что тебя там будут кормить пряниками по меньшей мере наивно. Все, можешь открывать глаза», – я открыл. Клавдия смотрела на меня с грустью, положила руки мне на плечи. «Костя, прошу тебя, пообещай, что эти раны…» Клавдия коснулась моего лица. «Последние… хотя бы до конца текущей недели…» Пообещать такого я, разумеется, не мог. Я понятия не имел, что со мной произойдет до конца недели. Но успокоить Клавдию собирался. Уж как умел. Когда взгляд вдруг упал на висящие в смотровой часы. Четверть восьмого. Не позже восьми я должен оказаться в академии. А в десять мне предложат выбрать оружие. Хм... Вот уж сегодня я точно буду прикладывать все усилия к тому, чтобы избежать неприятностей. Я вскочил. «Прости!» – быстро наклонившись, поцеловал Клавдию. «Спасибо тебе за все. Мне нужно бежать!» За руль села Надя. Заверила меня, что знает короткую дорогу, и я не опоздаю. Окажусь в академии даже раньше положенного срока. Вова тоже поехал с нами. Не бросать же было моего спасителя возле клиники, откуда он неизвестно как долго будет выбираться. Надя пообещала на обратном пути отвезти его домой. К тому же, нам было о чем поговорить с Вовой. Я собирался сделать это еще в театре, но по понятным причинам не успел. «Вот это я понимаю, автомобиль», – азартно объявила Надя. Она, выскочив на широкий проспект, выжала газ до отказа. «Не то что тетушкин Рыдван. Теперь понятно, почему ты купил именно его». «Поаккуратнее там!» – бросил я. Мы с Вовой сидели на заднем сиденье. «В академию должен успеть я, а не то, что от меня останется после лобового удара!» Надя пренебрежительно фыркнула. «Поучи своих товарищей по команде!» Но, тем не менее, скорость немного сбавила. Включила радио, поймала какую-то зарехватскую мелодию и принялась подпевать. Вова смотрел на Надю влюбленными глазами. Ее манера езды, похоже, стала последней каплей, для того, чтобы моя сестрица перешла в разряд его личных богинь. Я толкнул Вову локтем в бок. Очнись и послушай меня. А? переспросил он. Я с трудом удержался от того, чтобы ответить в рифму. Момент был подходящий для разговора. Музыка глушила звуки. Надя нас не слышала. «Я раскопал эту историю с патентом твоего отца». «Раскопал... что?» – удивился Воба. Он, похоже, не сразу осознал услышанное. «Говорю, я теперь точно знаю, что деньги за изобретение твоего отца присваивает себе Юсупов», – сказал я, через подставное лицо. «У меня есть доказательства этого, и Юсупов знает о том, что у меня есть доказательства, что я могу в любой момент дать этому делу ход». «Можешь?» – переспросил Вова. Он, наконец, отвлекся от разглядывания Нади. Лицо обрело осмысленное выражение. «О, почему же не даешь, если можешь?» «Потому что думаю, что сейчас не время». Я откинулся на спинку сиденья. «Понимаешь, если начать судебную тяжбу, Этот процесс может затянуться на годы. И все эти годы ты не будешь получать ни копейки. «Можно подумать, сейчас я миллионы грибу», – фыркнул Вова. «От зари до зари вкалываю. И то мы с мамкой едва концы с концами сводим». «Вот именно», – кивнул я, – «что сейчас едва сводите». «Но, говорю же, я прижал Юсупову хвост». И заставлю его платить вам с матерью за изобретение отца». «Это как-то заставишь?» Вова смотрел недоверчиво. «Очень просто. Тот человек, который получает деньги за изобретение сейчас, половину этих денег будет отдавать вам, тебе и твоей матери. Стрясти с Юсупова всё не получится», – с досадой пояснил я. «Это такая скотина!» Которая предпочтет не получать ничего, лишь бы и другим не досталось. Проще говоря, если я придам эту историю о гласке, он затеет судебную тяжбу, а его юристы не зря свой хлеб едят. Тянуть с процессом будут долго, ты состариться успеешь. А вот если в день, когда подставной человек Юсупова передает ему деньги за использование патента. Я окажусь рядом и потребую отдать половину этих денег мне, не думая, что будет сильно сопротивляться. Юсупов, конечно, поломается для приличия, но по факту я уже припер его к стенке, и он об этом знает. «В общем, жди, Вова», – я хлопнул парня по плечу. «Миллионы не обещаю, но из нужды вы с матерью точно выберетесь». Вова молча смотрел на меня. «Чего молчишь? Не веришь?» «Еще утром не поверил бы», — пробормотал он. «А сейчас? Я же видал, как ты на пожаре-то. Стену каменную проломил похлеще бульдозера, хотя даже не прикасался. Огонь удерживал, барышню спас, меня. Да столько еще народу, кроме нас. Сам угорел в ожогах весь и хоть бы словом пожаловался». «Я прежде не думал, что аристократы такими бывают». «Думал, что пальчик порежем, в обморок упадём», — усмехнулся я. «Ну, вроде того, да». «Не серчай, сиятельство. Теперь-то я уж знаю, что все, кто сегодня в театре был, за твое здоровье свечки должны поставить. Вот такое мое мнение». «Обойдусь без свечек», — хмыкнул я. «Огня мне на сегодня точно хватило». «Про патент ты всё понял?» «Понял», – кивнул Вова. «Спасибо тебе. И так-то выходит, а мне теперь по гроб жизни благодарным надо быть. За то, что на пожаре спас. А тут еще и деньги». «По гроб не обязательно. Но если понадобишься, позову». «Зови», – серьезно кивнул Вова. «Я за тебя в лепешку расшибусь. Слово даю». И протянул мне руку. Через несколько минут перед глазами мелькнул магазин, и я закричал. «Надя, останови на минутку!» «А ты разве не опаздываешь?» – проворчала Надя, недовольная промедлением, но послушно сбросила скорость и свернула к указанному магазину. «Я быстро!» – сказал я, уже выскакивая наружу. Продавец собирался закрываться, но я представился и сказал, что мне нужно. Это было довольно просто исполнить. Поэтому продавец пошел навстречу. У ворот Академии Надя затормозила за пять минут до того, как должен был истечь срок моего отпуска. Сказала, что отвезет Вову, после чего отгонит мой автомобиль в Борятино. Алиха развернулась и умчалась. На мой вопрос, что собирается рассказывать деду и Нине, почему сидит за рулем моей машины, куда делся я и так далее, сестрёнка фыркнула и сказала – Что уж с этим, точно справиться получше меня. Спорить я не стал. Догадывался, что по части умения морочить голову старшим, сестра дала бы сто очков вперёд даже прежнему Косте. Что уж говорить обо мне. Выбросил эти мысли из головы и побежал сдаваться наставнику. На жилой этаж я поднялся в 9 часов. Времени оставалось с лихвой для того, чтобы перевести дух добраться до места и прикончить Юсупова. Я, правда, еще не решил, как будет полезнее – прикончить его или только ранить. У обоих вариантов были свои, безусловные, положительные и отрицательные стороны. У себя в комнате я быстро почистил форму, убедился, что выгляжу подобающим случаю образом и вновь вышел в коридор. Постучал к Мишелю. Тот открыл практически сразу и впустил меня к себе. В такую же комнатенку, как у меня, разве что перегородки здесь были с двух сторон. «Мишель, мне нужен секундант», – тихо сказал я, глядя ему в глаза. «Секундант?» – вздрогнул Мишель. «Да», – кивнул я, Все, что нужно сделать – убедиться, что с оружием все честно, и предложить перемирие. Справишься?» «А с кем у тебя дуэль?» Я поморщился. «Ничего хорошего от ответа вопросом на вопрос не жди. Если человек начал юлить, значит, ответ отрицательный. Забудь!» Я повернулся к двери, положил ладонь на ручку. «Костя, постой!» Я посмотрел на него через плечо. Мишель мялся. «Я... я бы очень хотел тебе помочь. Честное слово, в рамках правил и закона... Все что угодно, но вот это...» Он покачал головой. «Видишь ли, у меня нет покровителей из знатного рода. Если в ректорате узнают о дуэли, меня могут просто вышвырнуть из академии». «Я же сказал, забудь!» Улыбнулся я. «У тебя есть границы. Я это уважаю». Выйдя в коридор, я крепко задумался. Простая задача оказалась не такой уж простой кто согласится ввязаться со мной в эту авантюру, не задавая вопросов? Может, Долинский? Этому хватало Дори сопровождать Костю во всех его безумных эскападах. Спрашивается, чем дуэль хуже прыжков с моста? Я прошел по коридору, отыскал дверь с нужной фамилией и пару раз стукнул. Тишина в ответ. Зато открылась дверь напротив и выглянул Андрей Батюшкин. «Анатоль, должно быть, еще не вернулся в корпус», — сказал он. «Могу я быть чем-нибудь тебе полезен?» «Хм», — сказал я, окинув Андрея задумчивым взглядом.